ТЕЛЕФОН Михалыч вернулся из отпуска и вспомнил, что при разводе оставил Жене квартиру и телефон. И что лаборантки, сотрудники, начальство и другие знакомые давно говорили, «Забери телефон, а то как тебя искать? Или женись обратно? Неудобно как-то. Почему неудобно? Он же служебный. Ладно, после отпуска как-нибудь». И вот он вспомнил и пошел. Надел свежую сорочку и пошел на АТС. И пришел. Коридор был пуст. Секунду-другой помедлил и постучал, куда попало. «Извините». А там три телефонистки, загорелые, сразу перестали пить чай. И не то чтобы посмотрели, а как-то даже уставились. Одна даже поперхнулась. «Вы, это, Михалыч? Присядьте. Сейчас мы все спросим, потом все покажем». И стали звонить. «Тут Михалыч пришел». И несколько раз. Потом повели его по коридору к начальнице. И из многих комнат стали выходить женщины и смотреть. Выходить и смотреть. По-разному. Кто с симпатией, кто даже с испугом. Но никто без интереса. Что тут у них? Не успел задуматься Михалыч, как уже вошел к начальнице. «Очень даже ничего. Глазастой, тоже загорелой», — оценил Михалыч. И немного забыл о непонятностях в коридоре. Она сказала, «Михалыч, пишите заявление». «Мы вам новый телефон поставим через три дня». «Надо же!» – подумал Михалыч. «И написал. А кто не написал бы?» Все прояснилось вечером с семёнычем «Понимаешь, Михалыч, – забубнил тот виноватым голосом с неважной дикцией, – встретил твою случайно на днях, и случайно речь зашла о твоем телефоне. А потом встретил вчера, она сказала, – фиг ему, а не телефон». Я была на ТС и сказала все как было. Он переспал со всем поселком. Не напасетесь телефонов на всех его ширли-мырли. Сам знаешь, какие они шумные и прагматичные, эти жены. Семёныч бубнил и одновременно жарил цыпленка табака. Жарил так, вплотную к плите стоял. На столе стул. На стуле сидит семёныч и давит тапками на крышку сковородки. Крышка давит на цыпленка. Они всегда так жарили. Если, конечно, везло цыпленка раздобыть. Удобно, и книжку можно почитать. Мобильников тогда еще не было. Семенович, сними ноги, он уже готов. Он какой коричневый. Как ты после отпуска, Михалыч. А Михалыч никакой не ловелас. Даже вообще. Флегмат и остыник. 170 на 60. Но с этого дня его мужская и социальная самооценка заметно повысилась.